Служит хорошо? спросил он, глядя в окно, про Каренова, которого он продал. Стой! закричал Петрицкий уже уходящему Вронскому. Брат твой оставил к письму тебе и записку. Постой, где они? Вронский остановился. Но «Ну, где же они? Где они? Вот в чём вопрос, проговорил торжественно Петрицкий, проводя к верху относа указательным пальцем. «Да говори же это глупо!» — улыбаясь, сказал Бронский. «Камина я не топил. Здесь где-нибудь?» «Ну, полно врать! Где же письмо?» «Нет, право забыл. Или я во сне видел?» «Постой, постой! Да что ж сердиться! Если бы ты, как я, вчера выпил четыре бутылочки на брата, ты бы и забыл, где ты лежишь!» «Постой! Сейчас вспомню!»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 Куда нужно в Петергоф. А лошадь пришла из царского. Пришла. Да я не видал ещё. Говорят, мохотина гладиатор хромал. Вздор. Только как вы по этой грязи поскачете, сказал другой. Вот мои спасители, закричал, увидев вошедших Петрицкий, перед которым стоял Динчик с водкой и огурцом на подносе. Вот яшвин, велит пить, чтобы свежиться. Но уж вы нам задали вчера, сказал один из пришедших. Всю ночь не давали спать. Нет, какого мы окончили, рассказывал Петрицкий. Волка взолез на крышу,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 Давай сельтерской воды и лимон. Вронский, закричал кто-то, когда он уж выходил в сени. Что? Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине. Вронский действительно преждевременно начинал плешиветь. Он весело засмеялся, показывая свои сплошные зубы, и надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску.